Высокий, стройный, молодцеватый, в безукоризненной, просто ослепительной форме. Элегантный, холёный мужчина, такой неизмеримо далёкий от тех жалких существ, что мы сейчас с собой представляем. Он стоит в непринуждённой позе, подпирая левой рукой правый локоть, подняв правую кисть и делая указательным пальцем лёгкое движение — налево, направо,